Глава двадцать третья. Игорь. Зря я так переживал. Мы с Кристиной подходили друг к другу куда больше, чем я думал. Мы бы хотели встретиться за чашкой кофе. Что ж, завтра как раз воскресенье, и я организую ей то, чего она так хотела. Удивительно, как наши мысли совпадают. Постепенно успокаиваюсь, везу Кристину в свой любимый ресторан, мы здесь неоднократно обедали с будущими инвесторами. Официантки узнают меня, но, заметив синяк, косо смотрят на меня, провожают к свободному столику без лишних слов. Замечаю, что Кристина смотрит на ценники с печальным взглядом. — О, не переживай, обед за мой счет, выбирай, что хочешь. Сразу предупреждаю ее я. «Даже если между нами ничего не выйдет?» — усмехается Кристина, явно оценивая меня. «Не разоришься?» «Даже если ты закажешь все меню!» — легонько хохочу я. «Ну, правда, почему я не могу себе позволить заплатить за девушку, которая мне нравится?» «Нравлюсь?» — дразнится Кристина. — Думаю, если я признаюсь тебе в любви на следующий день после поцелуя, ты посчитаешь меня прилипалой, — так же хитро отвечаю ей я. — А я успела забыть, что ты достойный соперник, — не унимается она и делает мне своеобразный комплимент. — Хотя, признаться, целоваться с тобой куда приятнее, чем враждовать. Я еще и в постели не менее хорош. Продолжаю я нашу непринужденную беседу. Кристина неоднозначно реагирует, и я поспешно говорю. Но не после первого свидания. Тут я всегда уступаю девушкам. «Феминист, значит?» Кристина находит новую тему для разговора. «Тогда почему ты хочешь заплатить за меня?» Явно тестирует меня вопросом. Как будто вся моя жизнь готовила меня к этому свиданию, которое чуть ли не стало экзаменом. Но я готов. Это не так сложно, как нам пытается навязать общество. Потому что феминизм не про то, кто платит за себя. Он про выбор девушки. Глубоко вздыхаю, так как мне требуется как можно больше воздуха. Я не хочу даже на секунду запнуться, иначе это покажется неуверенным. — Да, ты, безусловно, можешь закрыть свой счет сама, и я уважаю твой выбор. Но у меня к тебе серьезные намерения, и я хочу строить здоровые отношения с тобой. И даже если не получится, мы поймем это позже. Я просто хочу за тобой поухаживать. Кристина молчит, внимательно слушая меня. — Вспоминаю ту ситуацию вчера, когда я вступил в драку, сказав ей уезжать, а она просто послушалась меня, не став спорить. Это было приятно. Мне, правда, хотелось, чтобы такая сильная и смелая девушка, как Кристина, видела во мне своего мужчину. Неожиданно встретить такого умного и понимающего мужчину. Я уже думала, что он существует только на страницах книг или в каких-нибудь фильмах. Кристина делает мне комплимент, и я улыбаюсь. Даже спорить с тобой не хочется. «Приятно слышать», — киваю я. Обед проходит довольно-таки приятно. Мы вкусно едим и много общаемся. Я рассказываю, чем я занимаюсь, и она с нескрываемым интересом слушает меня. Потом делится, где работает, и я замечаю, как меняется ее настроение. — Тебе не нравится твоя работа? — подмечаю я. — Настолько заметно? — тяжело вздыхает Кристина, покачав головой. — В последнее время стало совсем невыносимо. Приходится раньше вставать и очень далеко ехать. Ненавижу бесконечные пробки. Да и я чувствую, что достигла потолка в этой компании. — Ты пробовала подать резюме? Я уверен, ты быстро найдешь что-то, что тебе по душе. «Мне очень страшно», — вздыхает Кристина и делает несколько глотков своего лимонада. «Знаешь, я тут понял одну важную вещь. Страшно ведь не потерять работу, а всю жизнь провести там, где не любишь. Что это за жизнь такая, если десять часов каждого буднего дня ты проводишь ненавидя и в ожидании, когда это закончится?» Брови мои собеседницы взмывают вверх, и она выглядит так потрясающе, что я не могу скрыть своей улыбки. Жизнь ведь так коротка. Мы продолжаем болтать обо всем и ни о чем. Время пролетает совершенно незаметно. Я закрываю счет и кладу чаевые. Мы едем домой, весело болтая в машине. С Кристиной так легко и весело. Как не было ни с кем другим, я словно нашел свою родственную душу, половинку себя, тот самый недостающий пазл. — Я чудесно провела время, — улыбается Кристина, стоя у наших дверей. Так хочется продлить этот волшебный миг, но я не тороплю события, просто целую свою красавицу, и мы прощаемся. Дома меня встречает заждавшийся Амур. Я быстро переодеваюсь, и еще где-то час мы с ним гуляем. Даже жалею, что не позвал Кристину. С ней было бы гораздо веселее. Но у нас, по моему мнению, было и без того замечательное свидание. Я не торопился жить. Дома мою Амуру лапы и кормлю. Скоро приедут его хозяева, и я отдельно их поблагодарю. Ведь без помощи Амура... Я бы ни за что не подружился со своей вредной соседкой. Сижу перед телевизором, выбирая фильм на вечер, как вдруг приглушенный голос Кристины раздается в моей комнате. — Ты случайно не спишь? — вздрагиваю. А потом до меня доходит, что она кричит из незаделанной дырки. Отодвигаю постер, в котором закрыл остаток неудачного сверла. — Не сплю. — Что-то случилось? — обеспокоенно интересуюсь я. — Нет, но не хочешь зайти ко мне? Нам с Окси очень одиноко. Улыбаюсь во все тридцать два зуба от такого предложения. Не ожидал, что свидание пройдет настолько хорошо, что не только мне захочется продолжения. И как ей можно отказать?